Моль У Нинки в шкафу поселилась Моль Самое интересное, что никто ее туда не приглашал Нинка хотела пальто взять, а Моль у нее перед носом дверь захлопнула И говорит «Не беспокойтесь меня, я завтракаю» И на замок закрылась Нинка в замочную скважину кричит. «Пальто-то отдай! В чем я гулять пойду?» «Не отдам!» — говорит Моль. «Я пальто твоим завтраку, а будешь приставать, укушу!» «Некультурная какая и неграмотная!» — подумала Нинка и побежала папе жаловаться. «Папа как узнал, что Моль в шкафу пальто Нинки наест?» — хотел милицию вызвать. Но потом решил, что с ней надо по-хорошему. Вооружился шваброй, вежливо так в дверь шкафа постучал и говорит. Э -э, Моль, откройте дверь, будьте добры. Моль голову нечесанную высунула и отвечает. Эта шапка на грузике болтается. Э -э, моя, кроликовая, сказал папа. Если не отвяжетесь, она на обед пойдет. И снова. Дверь закрыла Наверное, и валенки уже съела Вон какая пузатая, вздохнула Нинка Тогда папа принес из кухни апельсины, чтобы оккупантку вытравить Нинка обрадовалась Правильно, дай-ка я ей прямо в лоб апельсином Этот способ совсем неэффективный? А вот от резкого запаха моль испугается и сразу бежит. Он апельсины очистил и шкурки около шкафа положил. Но моль со стонами из шкафа не выползла и пощады не запросила. Нос заткнула, наверное. Нинка не выдержала. Взяла апельсин. Да как его внутрь зашвырнет, будто гранату. В шкафу сразу такая тишина сделалась. Моль даже чавкать перестала. А через минуту появилась на пороге шкафа. Сжевала апельсин, морщилась и выплевывала косточки. Ть -ть -ть -ть. «Я мой новый прудер!» Мне ваши бабушкины методы нипочем. Принесли бы лучше носки какие-нибудь на десерт. Кстати, а где бы купить такую вкусную шапку? Папа за шапку очень рассердился. Даже шваброй замахнулся, но моль вовремя за дверью спряталась. Нинка предложила выманить ее и поколотить. Тогда папа велел Нинке принести мамину шубу из прихожей. Он надел мамину шубу на швабру, спрятался за креслом и стал размахивать ею перед шкафом. «Какая аппетитная шуба! Ну, сам бы съел!» Говорил он громко, а Нинке шептал. «Когда она на шубу клюнет ты ее за задние лапы хватай, если они у нее, конечно, есть». Ай-яй-ю, Моль не выдержала такого искушения. Она выпрыгнула из шкафа и вцепилась зубами в шубу, раздирая ее на клочки. <связывая> Нинка едва успела схватить бандитку, как папа споткнулся о швабру, и Моль выскользнула у них из рук. Шубы в зубах, она выскочила из квартиры и понеслась по улице. «Удрала! Ой, что мы маме скажем? Прошу бы-то!» – испугалась Нинка. «Что моль ее съела?» – буркнул папа. «Но, боюсь, она не поверит». А мама как раз возвращалась из булочной. Увидела удирающую моль – Узнала свою шубу и отобрала. И еще сказала, что если хоть раз увидит Моль в своем шкафу, прихлопнет, не раздумывая.